7. «Просыпайся! Просыпайся, Сей! Просыпайся! Просыпайся!» Слова приходили из далекого далека. Даже когда ее начала трясти чья-то рука, и Сьюзен поняла, что проснуться придется, ей потребовалось немало усилий, чтобы разлепить веки. Уже какую неделю она не могла выспаться, а тут крепко заснула, хотя на это и не рассчитывала, особенно в эту ночь. Она лежала без сна в роскошной спальне в доме на набережной, ворочаясь боку на бок. Ночная рубашка задралась вверх и сбилась комом над поясницей. Встав по малой нужде, Сюзан скинула эту мерзкую хламиду, швырнула в угол и забралась в постель голой. Как выяснилось, именно шелковая ночная рубашка и мешала ей спать. Как только голова Сюзан коснулась подушки, она вырубилась. Именно вырубилась, а не заснула, провалилась в черную пустоту, где не было места даже снам. И вот этот назойливый голос, эта рука, трясущая ее с такой силой, что голова моталась из стороны в сторону по подушке. Сюзан попыталась отползти в сторону, свернуться калачиком, прижав колени к груди. Протестовать! Но рука продолжала ее трясти. Не утихал и голос. «Просыпайся, Сей! Просыпайся! Во имя медведя и черепахи! Просыпайся!» Голос Марии. Сюзан поначалу не узнала его, потому что Марию что-то очень расстроило. Такого с ней раньше не случалось, но теперь Сюзан почувствовала, что девушка на грани истерики. Сюзан села, вырвавшись такие из объятий сна, но соображала еще плохо. Одеяло свалилось ей на колени, обнажив грудь, но она даже не попыталась прикрыться. Прежде всего ее удивил свет, вливающийся в окна, яркий. Не сразу, но она поняла, в чем дело. Никогда она так не залеживалась в кровати. «Боги, сейчас уже часов десять, а то и позже». А еще крики, доносящиеся снизу. Во дворце мэра обычно царили тишина и покой. До двенадцати часов слышалось лишь цоканье копыт лошадей, которых конихи выводили на утреннюю прогулку. Шик-шик метлы Мигуэля, подметающего двор, да постоянный гул прибоя. В это утро тишина сменилась криками, проклятиями, топотом копыт уносящихся лошадей, взрывами злобного смеха. Что-то происходило за стенами ее комнаты. Может, не в этом крыле дворца, но неподалеку. Сюзан слышала, как по коридору бегали люди в сапогах. И кто поразил ее? так это Мария. Ее смуглое лицо посерело, а обычно аккуратные причесанные волосы висели патлами. Только землетрясение, подумала Сюзан, могло помешать ей привести себя в порядок. «Мария, что случилось? Тебе надо уходить, Сей. В доме на набережной тебе оставаться опасно». Может, лучше вернуться домой? Не увидев тебя раньше, я решила, что ты уже ушла. Ты выбрала неудачный день для спанья. «Уходить?» — переспросила Сюзан. Медленно натянула одеяло чуть ли не до самого носа, уставилась на Марию широко раскрытыми глазами с опухшими от сна веками. «Что значит уходить?» «Через хозяйственный ход!» Мария вырвала одеяло из рук Сюзана, галив ее до лодыжек. Как ты делала раньше? Скорее, мисси, скорее, одевайся и уходи. Эти парни уже не страшны, но вдруг у них есть друзья. Что, если они вернутся и убьют и тебя?» Сьюзан уже вставала, но тут ноги стали ватными, и она плюхнулась на кровать. «Парни?» — прошептала она. «Какие убили парни? Какие убили парни?» Вопрос явно был не в ладах с грамматикой, но смысл Мария поняла. «Диаборн и его дружки». «И кого они, вроде бы, убили?» «Мэра и канцлера», — она сочувственно посмотрела на Сюзан. «А теперь вставай, говорю тебе, и уходи, здесь теперь дурдом». «Они не могли этого сделать», — воскликнула Сюзан и едва сдержалась, чтобы не добавить «в наши планы это не входило». Ну, как бы то ни было, Сэйторин и Сейраймер мертвы». Крики внизу усилились, что-то громыхнуло, вроде бы выстрел. Мария коротко глянула в окно, бросила Сюзан одежду. «Мэру вырезали глаза!» «Они не могли! Мария, я их знаю!» «А вот я ничего о них не знаю и знать не хочу, но ты мне не безразлична. Одевайся и уходи, говорю тебе, как можно быстрее!» «Что случилось с ними?» Ужасная мысль пронзила Сюзан, и она вскочила с кровати, одежда свалилась на пол. Сьюзан схватила служанку за плечи. «Их не убили?» — она тряхнула Марию. «Скажи, их не убили?» «Думаю, что нет. Слухи ходят разные, но я думаю, их просто посадили в тюрьму. Только...» Продолжать не было нужды. Мария отвела глаза, и этим подтверждением служили и крики внизу. Сказала «всё». Их еще не убили, но Харта Торина очень любили. Происходил он из знатного рода, а Роланд, Кадберт и Аллен приехали издалека. Их еще не убили. Но завтра праздник жатвы, и вечером костер жатвы. Сюзан начала лихорадочно одеваться.